Глава тридцать третья. Затем принц поставил красивую размашистую подпись и протянул контракт мне. Я взяла его в руки и начала расписываться. Вот только это было безрезультатно. В словно не было чернил. И я хорошо понимала, что это значит. Но ради проверки и, наверное, какой-то безумной надежды, за которую еще хваталась в глубине души, взяла обычный лист и выяснила, что никакие чернила не заканчивались — Астилус прекрасно писал. Райан мрачно смотрел за каждым моим движением. «Что ж, это всего лишь первая попытка. Я что-нибудь придумаю. Обязательно. Мне просто нужно немного времени как следует проскинуть мозгами». Кивнула. «Что ж, хорошо. Мне как раз нужно немного времени, чтобы привести себя в порядок», — ответила я. Не утруждая себя никакими объяснениями, я решила отправиться к себе через тайный проход в спальне Райна. В конце концов, хотелось побыть одной. Я не хотела никого видеть и с кем-то разговаривать. Быстро я нашла секретную дверь, она сразу отъехала в сторону. И это вызвало у Райна вздох удивления, но у меня не было сил что-либо комментировать. Все, что мне хотелось, упасть на кровать и разрыдаться. А еще, чтобы этого никто не увидел. Мне понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя и составить план дальнейших действий. Например, помощь людям. Сейчас это казалось самым важным. Я настояла, чтобы систему детских садов попробовали во всех графствах и герцогствах нашей империи. Удивительно, какой, оказывается, я могу быть настойчивой, зная, что жить осталось не так долго. Впрочем, Райан с этим был решительно не согласен. Он опробовал все возможные ухищрения, связанные с магическими контрактами, И теперь все дни проводил в книгах в поисках способа меня спасти. Собственное спасение от «побочки» его не слишком волновало. Как он сказал, главное, чтобы у меня не появилось желание начать ему изменять. За подобное я швырнула в него подушку и промазала. Все-таки у него хорошая реакция. По ночам маг приходил ко мне. Но в основном успевал только обнять, что-то сонно пробормотать и сразу вырубался». Честно говоря, мне стало не хватать общения с Райном и внимания с его стороны. Я сидела в комнате и переписывалась с модисткой. Та обдумывала новую коллекцию, но сейчас нарядные платья и одежда в целом практически перестали меня интересовать. Только разве кому завещать собственную линию одежды? Наверное, лучше всего для этого подходил Райан, но, боюсь, он не слишком обрадуется новости о наследстве. Сам же принц не собирался меня порадовать известиями об одном важном моменте. А именно, какая сволочь нам все это устроила. Очень хотелось перед смертью отомстить. Я даже взяла у Райна книгу о самых опасных проклятиях. Почтовая шкатулка завибрировала, и я открыла ее, чтобы взять письмо. К моему удивлению, оно было от Валенсии. Интересно, что там? Злорадство, что я попалась в ловушку, влюбившись в райна Пожелание провести последние дни с пользой? Валенсия знала условия контракта. Именно она могла нанести мне смертельный удар, но не было никаких доказательств ее причастности, исключительно мои предложения. Интересно, знала ли она, что своим поступком смогла ударить и по Райану? Устраивает ли ее этот исход? Будет ли она ждать, когда его наказание за нарушение договора истечет? Или все же выйдет замуж за другого? Куча вопросов. Я наконец-то вскрыла конверт в надежде, что найду в письме хоть часть ответов. Увы, мои ожидания не оправдались. Валенсия лишь хотела знать, чем занят Райан и не случилось ли чего. Судя по тексту, можно было предположить, сам принц перестал ей писать и что-то сообщать. Но гордость не позволила девушке написать об этом напрямую. Возможно, Валенсия действительно была ни при чем, иначе бы знала, какое именно событие повлияло на Райена, и не писала мне. Ей было бы ни к чему спрашивать – Нужно было лишь подождать моей смерти и освобождение принца от брачных уз. Вначале хотелось и вовсе проигнорировать письмо, но это было бы глупо и только побудило бы принцессу выяснять, что происходит. А сейчас мне только любопытствующей царственной особо не хватало. Я кратко ответила, чтобы принцесса обратилась непосредственно к самому моему супругу, потому что на данный момент мне нечего было сказать. С Райном мы успели обсудить полностью только одну вещь. Мы женаты по-настоящему, но этот брак рискует продлиться недолго. Остальное мы просто не обсуждали. Даже то любит он меня на самом деле или просто хочет спасти из совсем других соображений. Если честно, сейчас я не хотел узнавать точно. Никогда я так близко к смерти. Я рядом с ним, и это главное. Для меня было только сейчас. По привычке потянулась к книжке с самыми опасными проклятиями я решила отвлечься мечтами о месте тому, кто нас с Райном опоил. Почему-то это нехитрое занятие здорово успокаивало. Как-никак это восстановление справедливости. Меня привлекали именно смертельные проклятия. Одно из них могло заставить обидчика умереть вместе со мной. В общем, меня увлекали сугубо кровожадные мысли, которые ранее не приходили в голову. Что поделать, умирать было просто обидно. Шкатулка завибрировала вновь, оповестив, что пришло новое письмо, точнее, записка от Райна, что нужно поскорее явиться к нему. Причем написал, что для быстроты можно воспользоваться тайным ходом. Что ж, интересно, для чего ему я понадобилась? Может быть, Райан что-то захотел лично сообщить? Через несколько минут я оказалась в покоях Райна. К своему удивлению, здесь был не только мой дорогой супруг. На диване напротив принца, сидевшего в кресле, Удобно устроились кузен Райна и его жена. Лайл, как обычно, обнимал Диллию. Они держались за руки, и девушка смотрела на мужа влюбленными глазами. Эх, везет же некоторым. Взаимная любовь, безо всяких качелей и проблем. Через мгновение все трое посмотрели на меня. Мы обменялись приветствиями. Что ж, хорошо, что я так и не успела сменить платье на домашнее, и наряд на мне подходил для визитов. А затем мысленно засмеялась. Правила этикета и постоянное переодевание, связанные с ними, мне вбили в голову очень крепко и надежно. Никаких вопросов насчет того, что я вышла из тайного прохода, родственники Райна не задали. То ли знали о нем, то ли о моих способностях, или, возможно, привыкли спокойно на все реагировать. Очень полезное умение, когда живешь в императорской семье. Супруг позвал меня к себе, усадил на колени и крепко обнял. Было приятно оказаться с ним рядом, хоть я и не знала, играл он сейчас на публику или был искренен в своих желаниях. Что ж, пора рассказать, зачем я вас позвал. А точнее, правду. У нас с Мараей был фиктивный брак. Мы с ней заключили контракт. Я удивленно посмотрела на Райана. Не ожидала, что он раскроет наш секрет еще и близким родственникам. Затем я перевела взгляд на Делию с Лайлом, У них даже не дрогнул ни один мускул на лице. Только плечами оба пожали, а кузен еще и зевнул. «Мы что, так плохо играли, что они все давно знали?» «Как-то стало даже обидно. В конце концов, я действительно старалась». Райан отреагировал на это показное равнодушие мгновенно. «Так вы знали?» — воскликнул он. «Знали, конечно», — довольно ответил Лайл, улыбаясь. «Я тебя с знаю. Еще бы я не был в курсе твоих планов» делее же задумчиво нахмурилась. А что значит был? решила уточнить девушка. Но «Ну, уже как пару недель он самый настоящий. Поздравляем, радостно воскликнула деле это замечательно. Ура, вот видишь, сработала, заявил лайл сияя как новогодняя елка. Что сработало? мы с райном воскликнули одновременно. Это что все они, «Дорогой кузен, как думаешь, кто именно тебе нашел такую замечательную невесту?» Совершенно спокойно поинтересовался Лайл. «Красивую, умную, сострадательную и магически одаренную», — добавила Дилия. Ее тон по хладнокровности не отличался от супруга, но в отличие от него она улыбалась. Такую, в которую сложно было не влюбиться. Девушка перевела взгляд на меня. Марая. Я действительно рада, что ты присоединилась к нашей семье. Ну и что Райан, наконец, встретил свою истинную любовь. Он, как рассказывал мой дорогой супруг, считал, что на такое вообще не способен. Он даже отказался от наследной принцессы, — добавил Лайл, — и выбрал остаться себя на родине. Судя по интонации, последнее его весьма радовало. «Значит, это вы устроили? В том числе то, что было несколько недель назад?» произнес ледяным тоном Райан. Его голос был далек от спокойствия. Мне казалось, еще немного, и он кинется на своих дорогих родственников. А что было несколько недель назад? В голосе кузена читались напряженность и беспокойство. Все, что я делал, это чтобы твою жену не похитили. Но несколько недель назад не было никаких попыток ее похитить. А я старалась, чтобы у Мараи всегда были прекрасные наряды улыбнулась Дилия. То-то платья у меня были весьма привлекательные, часто с акцентом на декольте, а как-то раз и вовсе произошла подмена моих вещей на более откровенные. Ну, и чтобы никто не пытался их испортить. Занятно получается, оказывается, меня тщательно оберегали. Но все это было неважно. Главное, что люди, сидящие напротив, не были причастны к моей будущей смерти и не имели ни малейшего понятия, что должно произойти». «Так что было пару недель назад?» — настойчиво спросил Лайл. «Твои интонации, братец, меня реально пугают». Он весь был хмурый и напряженный, да и Диллия перестала улыбаться. «То, что нам кто-то подлил крышесносное зелье на балу», — выпалил мой супруг. «Крышесносное?» — уточнил Лайл с сомнением. «Ты уверен?» «Точно ведь зелье установить не удалось. Известно, что оно неприворотное». Я не знаю, как именно нам подлили зелье в напитки на балу в честь императора. Собственно, мы так брака консумировали. Следов того, кто именно подлил, нет. И слуг никто ничего подозрительного не видел. Остатков зелья тоже нет. Значит, возможно, можно поздравить еще с одной вещью, поинтересовался Лайл, явно вздохнув с облегчением. С какой еще вещью? Спросил Райан, хмуро смотря на двоюродного брата. Мне показалось, в его голосе звучала неприкрытая злость. Еще немного, и он просто ударит родственника или того хуже запустит в него какое-нибудь проклятие. Я тоже не понимала, что муж Дилли имеет в виду, но таких эмоций это у меня не вызывало. Что ж, надеюсь, я успею остановить брата убийства. «Нам в тот день тоже зелье подлили», — сказал его кузен, обняв супругу одной рукой. Вторая едва коснулась ее живота. Я мгновенно догадалась, с чем именно нас хотели поздравить, и бросилась к девушке с объятиями. Пусть моя жизнь под угрозой, но это ни капли не мешало радоваться за других. «Дилия, Лайл, поздравляю! Желаю здорового малыша и лёгких родов!» «Спасибо, мы, правда, не планировали так рано, но, как говорится, повезло, так повезло!» Улыбнулась девушка и, наконец, выпустив меня из объятий, сказала, «Тебе тоже лёгких родов?» «Вы же за этим нас позвали?» спросил Лайл, сияя. «Сдается мне, и твой старший брат тоже скоро обрадует новостями. Нам всем шестерым что-то подлили в тот день. А еще считается, что не бывает зелий для беременности». «Я не беременна», — возразила я. Райан все же настоял на проверке на беременность, и она показала, что я не в положении. Даже велел проверить несколько раз, но результат оставался одинаковым. «Если бы это было так». Грустно вздохнул принц. «Значит, это зелье не обязательно работает так?» Пожал плечами Лайл. «Но я не понял, зачем ты нас тогда позвал? То, что вы, наконец, консумировали брак, не та новость, которой ты, наверное, хотел поделиться. Или гордость за дело, что какая-то сволочь все-таки протащила зелье? Я, конечно, тоже хотел бы знать, кто и как это провернул. Это все-таки безопасность, этим занимаются. Но, по факту, ничего плохого ведь не случилось». Я вернулась к Райану и крепко его обняла. Он был бледен, и привычная когда-то улыбка давно не появлялась на его лице. Случилось. «У вас было другое зелье?» — обеспокоенно воскликнула Дилия. «Яд? Какая-то другая гадость?» Внутри меня всё сжалось. Она беременна. Ей нельзя нервничать. Но я вряд ли бы успела её увести до того, как Райан всё расскажет. Да и она никуда не пойдёт. Я знала её недолго но это уже успела выяснить. Нет, зелье было тоже. Просто перед тем, как все это устроить, мы заключили контракт, где было указано, что если мы проведем вместе ночь, то тот, кто этого хотел, понесет наказание. И если этот пункт нарушила марая, она должна умереть по завершении контракта. Дальше Лайл разразился нецензурными ругательствами. «Вот и зачем я вас свел?» Ты даже не подумал о том, что фиктивная супруга может тебе понравиться. Да и зачем вообще такое наказание выбирать?» Делия же закрыла лицо руками, и этот жест весьма красноречиво сказал, что она обо всем этом думает. Впрочем, ее супруг вскоре повторил этот жест. «Как я понимаю, ты еще не придумал, как исправить ситуацию», — наконец выдал он после недолгого молчания. Мой супруг на это лишь покачал головой. «И почему только девушка должна страдать?» — вздохнула Дилия. «Все же должно было быть хорошо. Я была в этом уверена, даже подумать не могла». В ее глазах блеснули слезы, но она быстро вытерла их. «Если кому-то станет легче, меня тоже ждет наказание за нарушение контракта», — произнес Райан. «И какое?» — сразу заинтересовался его кузен. «Не скажу», — ответил мой супруг, «взгляды родственников перешли на меня, но я также покачала головой». «Так что, идеи какие-нибудь будут?» «Будут. Придется очень хорошо пораскинуть мозгами. Но, честно, братец, я очень надеялся, что ты позвал меня как-то решить возможные проблемы с Валенсией. Она-то будет весьма расстроена, что выгодная партия выплыла из ее цепких рук». «Я невыгодная партия», — возразил Раен. «Твой дар ей весьма выгоден, но, если что, у меня есть идеи, кого подсунуть ей вместо тебя». «Нам сейчас нужно сосредоточиться на том, чтобы ты не стал вдовцом, и твою жену не похитили». «Я спрашивал у своей подушки. Может, она знает, как обойти последствия нарушения магического контракта?» «Предложила Дилия». «Я удивлённо посмотрела на неё». «Ну, как удивлённо? У меня, кажется, глаза вылезли из орбиты, челюсть отвисла». «Спрашиваю, у подушки?» «Это как вообще?» «Шакар, я честно пытаюсь привыкнуть к реалиям этого мира» но иногда кажется, что это похоже на какое-то сумасшествие. К моей радости у Райана тоже было удивленное лицо. Правда, не настолько, как мое. У меня есть артефакт, который передается из поколения в поколение. Это говорящая подушка. Она очень мудрая. Что-нибудь точно может посоветовать. Иногда она может и просто успокоить. Или напугать, если ты заглянул без приглашения. Вставил слово Лайл, едва сдержав смех. Заглянул без приглашения, непонимающе уставилась я. «Это как получилось?» «Как-нибудь расскажу эту занятную историю», — сказала Дилли. «Но сейчас я лучше отведу тебя к ней, чтобы ты сама спросила, а мужчины пусть поломают головы». Определенно, увидеть этот артефакт куда интереснее, чем участвовать в обсуждениях о том, как спасти меня от смерти. В магии я до сих пор понимаю меньше, чем остальные, а слушать о своей скорой смерти уже порядком надоедало». Поймала себя на мысли, что тоже хочу говорящую подушку. Правда, хочу уточнить, такую, чтобы советы могла дать, да и просто в трудную минуту поддержать. Мне бы такой артефакт при попадании в этот мир очень пригодился. «Только осторожнее», — выдал Лайл внезапно. Делия возвела глаза к потолку. «Лайл, мы во дворце, с охраной». «Ну, мало ли». «Любимый, я же как-то дожила до этого возраста, ничего со мной не случится. Беременность, знаешь ли, не повод относиться ко мне, как к хрустальной вазе». Произнесла девушка немного сердито, взяла меня под руку, и мы, наконец, покинули апартаменты Райна и оказались в коридоре. «Прости, что так получилось. Мы с Лайлом думали, что если вы не влюбитесь, то просто каждый пойдет своей дорогой. Никто из нас точно не мог предположить такого финала». Я лишь пожала плечами конце концов, я подписывала договор сама, должна была понимать, на что иду. Смиренно ответила я. Мы преодолели небольшой лабиринт коридоров дворца. Покои Лайла и Дилли находились в значительном отдалении от наших, что было нормой для членов императорской семьи. Мне показали с виду самую обычную подушку, с весьма красивой наволочкой и только. Нет, еще можно было предположить, что на ней удобно спать. Все. Пришлось себе напомнить, что мир магический». А значит, здесь, возможно, всё, даже такое. И родственница вряд ли бы мне лгала в нашей ситуации. «Что ж, мне надо с ней поговорить немного. Предупредить», — сказала Делия и легла на кровать, удобно устроив голову на подушке. И только в этот момент я ощутила какое-то непонятное тепло. То самое ощущение, которое обычно предупреждало, что передо мной артефакт. «Интересно». Я застыла вся в ожидании, что сейчас что-то произойдёт. «Может, я услышу голос подушки?» Но всё, что происходило, это менялось выражение лица Дилии. Вскоре она поднялась. «Что ж, теперь твоя очередь. Не переживай. Я не услышу твой разговор». Ложилась на подушку я со странными чувствами. Преобладал скепсис. Несмотря на несколько лет пребывания в магическом мире, всё равно сложно было поверить в подобное. Как только коснулась головы подушки, почему-то стало спокойно и легко будто бы камень упал с души. Здравствуй, милая. Пронеслось у меня в голове. Голос был приятным и почему-то напоминал бабушкин. Делия сказала, что у тебя проблема и нужен совет. Я рассказала, ну как рассказала, просто вспомнила происходящее. Оказывается, подушки и этого было достаточно. Шакард, она прямо идеальный психотерапевт, который может действительно заглянуть в голову, это же можно бизнес сколотить мысль пришлась подушке по вкусу. «Даже замужем за принцем не помешает думать о деньгах», похвалила она, затем, наконец, перешла к моему вопросу. Увы, она не могла точно знать, как именно меня спасти, только подсказала, что придется заплатить за мою жизнь. И, возможно, придется сделать это именно Райну. Что бы это ни значило, мне не нравилось. Я внезапно осознала, что хотела бы сама с этим справиться. Я так делала всю жизнь». И именно я потом и несла ответственность за собственные решения. И не хотелось, чтобы это был кто-то другой. Тем более Райан, который обычно готов на все ради поставленной цели. А он явно готов, раз уже поделился проблемой с родственниками. А с учетом того, в какой именно области магии он хорошо разбирался, даже страшно было подумать о последствиях. «Нужно доверять друг другу и принимать решения друг друга», произнесла в моей голове подушка – Хороший совет, но такой сложный для использования. Я решила все же поделиться тем, что узнала от подушки с Райаном. Он с кузеном пришел к выводу, что для моего спасения нужно подходящее проклятие, но пока не удавалось его найти. Жизнь же шла своим чередом и преподносила сюрпризы. Жена старшего принца Араилия оказалась в положении. Император был счастлив от грядущего увеличения членов династии. Правда счастлив до определенного момента, пока Райан не рассказал ему о нашей проблеме.